Кипяток из самовара шел белым ключом, к стакану нельзя притронуться. Но Миронов хватал его сухими пылающими губами и почему-то не замечал ожога и боли. Сживал какой-то сухарь с кусочком свиного сала на ужин, запил чаем, вытер полотенцем руки, сказал желчно. «Дожили! Заварка из банного веника, хлеб с мякиной, сахар постный, а глаза у сволочей оловянный» смотрят на тебя и не хотят видеть и слышать. И сама жизнь для них тоже ничего не значит, ничему не учит, а одно лишь слово, слово какого-нибудь тайного врага. Вот это для них закон и авторитет. Сдобнов свернул папиросу, за ним потянулся к Кесету и Филипп Кузьмич. Надя неодобрительно посмотрела на них и вышла с посудой на другую половину дома, Миронов стал прикуривать над чадящей лампой, пыхнул дымом, и фитиль от этого зачадил сильнее, огонек дрогнул и погас. Комнатушка разом погрузилась в темень, а два окна до половины, прикрытые занавесками, высветились голубыми провалами. По стеклам снаружи стрекотала редкая льдистая крупа при дневной метели. Так что ж, и в самом деле отводят дивизию. На отдых. Не поверил Сдобнов. Темнота словно развязала ему язык. «Куда и зачем, не так важно. Главное, на самом остром участке оголяют фронт. А он и без того держался единственно на нашей инициативе и развалит Донской армии Краснова. Никак нельзя было допустить этой заминки, пойми». Слышно было, открылась дверь, Надя постояла на пороге, вздохнула и, ни слова не говоря, ушла к себе. Мужчинам муторно, нельзя их сейчас затрагивать. Вот, хотели отсеяться мирно в этом году и урожай снять, города накормить, раны подлечить, — тихо договорил Миронов, — но по всему видно, и этот год целиком пройдет в войне, в бедствии этом. Как жить будут люди? Чем кормиться? Тут Кузьмич уже не ошибка и не фанфаронство, что-то похожее на прямую измену или того хуже даже понять трудно. Был бы жив ковалёв хоть спросили бы, что это за политика такая пошла, что никто и ничего понять не может. Понять-то можно, а растолковать путно затрудняюсь, — вздохнул Миронов, сильно затягиваясь цигаркой, отчего освещалась его гневная с острыми скулами, погруженная в раздумье лицо. Понять можно. Виктор Семенович этого Троцкого терпеть не мог и называл «червь в яблоке». Вот и понимай, и думай, и делай зарубки на память, авось пригодится. Червь в яблоке, лучше не скажешь. Забрался Иуда в самую сердцевину, ну что делать? Даже голова трескается, вздохнул Сдобнов. Можно ли подумать здравой головой, чтобы высший военный начальник вел дело умышленно к поражению? Оно именно так и ведется, чтоб поломать все, разрушить, закрутить совсем другую граммофонную пластинку. После. По собственному умуслу так сказать. После гибели одиннадцатой армии в зимних песках под Астраханью, надо бы и спросить с него, но кому это под силу? Спать не то, что не хотелось, но просто никто из них не мог уснуть в эту ночь. Гемеронов и, и Сдобнов, опытные в военном деле люди, столкнулись с диким ходом событий в штабе армии и на самом фронте. И не только мысленно, но всем своим существом, всей душой чуяли беду, надвигавшуюся на позиции красных войск. Армиям грозила полная гибель, и никто не мог уже им ничем помочь. За окном прояснилась голубизна, шло к рассвету. Под конец Миронов сказал, — Сейчас же утром, Иларион, поезжай к фронту. Найди Блинова, всю конницу там решили изъять из 23-й и 36-й дивизии, слить в кавалерийскую группу так вот найди михаила и разъясни ему всю нынешнюю обстановку чтоб знал и перескажи моим словом пусть хоть вывернется наизнанку превзойдет сам себя но спасет конницу пускай маневрирует мишка путает им карты где можно бьет денегникина увертывается и любой ценой убережет нашу конницу это золотое оружие революции оно еще понадобится если не сегодня так завтра потому что сейчас на донце Могут погибнуть все. Вот. А я попробую сесть на поезд завтра же, чтобы скорее добраться до Козлова и Серпухова, до высших штабов, а то и в Москву. Может, что и удастся сделать. И в раздумье, огладив опавшее лицо, свисшие усы, сказал, глядя в рассветную синеву за окном, может, что и удастся. Может и удастся. На востоке прорезывалась лимонно-зеленая полоска рассвета, сильно напоминавшая по очертанию отточенный клинок шашки. Тревога еще сильнее стиснула душу. — Видишь, ларион зарято, вроде шашки над нашей головой. Лицо Миронова вновь багрово осветилось от папиросной затяжки. «Шашка не самая страшная», — с ответной озабоченностью сказал сдобно. шашку и отвести можно, из руки выбить, а бывает и пострашнее беда. Скоротечная чахотка, скажем, или этот червь в яблоке». И вновь замолчали, глядя сквозь слезящиеся стекла окон, в промозглый и тревожный этот рассвет, предрекающий краю, о возможной всей России, новые потрясения и беды девятнадцатый год вздохнул сдобнов миронов отбросил в печное жерло слевший окурок и сказал как бы не слышь товарища веру нашу испытывают подлецы изменой и кровью глеб овсянкин добрался до москвы и обходил с теперь одним костылем нога заживала Но ни то, ни другое не помогало, он не мог пробиться со своим делом в высшее учреждение. Москва была в трауре. За два дня до открытия восьмого партийного съезда, на котором должен был решиться важнейший вопрос текущей политики крестьянский, умер неожиданно Яков Свердлов. В день открытия съезда хоронили председателя в ЦИК. Вопрос об изменении отношений со средним крестьянством был решен, учтены недавние ошибки, а преемника Свердлова Калинина теперь называли не иначе, как «всероссийским старосты», опять-таки из уважения к российскому мужику. Но прорваться к Михаилу Ивановичу не было никакой возможности, хотя он лично знал Овсянкина и выслушал бы его со всем вниманием. Калинин принимал дела в ЦИК, ездил с неотложными вопросами в Петроград, девушки из секретариата во втором доме советов говорили что раньше как через две недели Михаил иванович не освободится за две недели ты гляди весь дон с притоками полой водой возьмется или доход пройдет мрачно думал овсянкин предчувствуя большие беды впереди да каббы одно половодье грозило Кинулся в ВЧК на Лубянку, но и тут Дзержинский не принимал, а секретарь коллегии Герсон только взглянул на письменное заявление донского ходака Овсянкина и тут же вернулся скучающим лицом, даже руками развел. «Э, милый товарищ с фронта, у нас таких писем и заявлений с мест целый короб. Думаете, только на Дону перегибают палку, а на Волге не перегибают? Надо было вам побывать на партийном съезде, там много было сказано по этому поводу. Вот, почитайте газетку». Приняты все необходимые решения, и теперь с этим будет покончено, в организованном порядке. Большой кусок текста в газете был, будто нарочно для Овсянкина, отчеркнут красным карандашом. Глеб не помнил, как он скатился по ступеням в вчк и присел в ближнем садочке на мокрую скамью, до того удивили его газетные строчки. Руки дрожали от усталости, свой богатырский шишак овсянкин снял и положил на колени, стриженную солдатскую голову совсем по-деревенски пригревало вешнее солнце. Прочел отмеченное еще раз. Товарищ Ленин говорил, что сейчас вопрос об отношении к среднему крестьянину это та лимонная корка, на которой мы можем поскользнуться и сломать себе голову. Когда мы спрашивали товарища Ленина, каким образом сделать так, чтобы средний крестьянин был на нашей стороне, Что мы можем ему дать, товарищ Ленин сказал. Накормить мы его не можем, мануфактуры дать не можем, дать такую программу, которая удовлетворила его собственнические интересы, не можем, но можем перестать безобразничать и вести бышебузукскую политику, которую ведут провинциальные товарищи, начиная от уезда и кончая губернией. стенографический отчет 8 съезда РКПБ Москва. Политэзда. 1963 год. Страница 173. Глеб тяжело вздохнул. Верно. Все верно, да не то. Не об этом речь на Дону, не о мелких перегибчиках, товарищи. Вот и жди перемен в организованном порядке, как сказал товарищ Герсон. А там скоро коммунистов начнут из-за угла стрелять и на вилы брать. Он нахлобучил шлем на свою шишковатую бедовую голову и, сильно прихрамывая, вихляя инвалидным костылем, ринулся вдоль по улице на красную пресню искать Реввоенсовет Республики. Оттепельно бугрился снег по теневым обочинам, а к вечеру его уже не оставалось, съедало весеннее тепло. В подворотнях таился гололед, мокрая талость дышала из каждого ощипанного и обломанного сквера, из-за покосившихся заборов у деревянных особнячков. в Приемный ревоенсовета рево какая-то смуглая и очень красивая девушка с мокрыми заплаканными глазами прямо-таки выставила его обратно за дверь. — Товарищ, товарищ, не время же! — всхлипывая, умоляла она. — Неужели вы не понимаете, что у нас траур? Умер же товарищ Свердлов. Что товарища Троцкого? Ах, он тоже же на фронтах, помилуйте! Греб почувствовал себя дураком, бездомным инвалидом со стриженной головой, вышел к Москве-реке и долго стоял у каменного парапета, сплевывая в мутную воду. Он жалел, что приступ психической взвинченности и настырности после тифа проходил и слабел, что сумасшедшая решимость добиться своего, с которой он мотался в лисках и наступал на Сырцова, теперь сгасла, сменилась меланхолической, подло соглашательской вялостью тела и души. Тупо пересчитал с пометками на полях газету и еще раз сплюнул через парапет утопиться, что ли. Хотя время еще не вышло, учреждение еще работают, может, и повезет в не раз. Глеб подтянул поясной ремень, поправил на голове богатырку и зашагал к троицким воротам Кремля, где выдавали, в совнарком. Дежурный в будке проверил партийность и литер гражданопра из Лисок, вежливо сказал «Проходите, товарищ», раскрыл двери внутрь. Кто-то показал Глебу издание бывших судебных установлений, сказал, что приемная совнаркома на втором этаже. Лидия Фотиева, миловидная женщина с гладкой прической, выслушала Глеба в приемной, посочувствовала, сказала, что завтра обязательно доложит Владимиру Ильичу, и тот, возможно, даже примет товарища с фронта. Овсянкин рассказывал ей о сути дела, приведшего его в Москву, а сам косил глазами в сторону раскрытых дверей, за которыми уходил в глубину пустой кабинет Ленина. — А нынче нельзя? — спросил Глеб, доверчиво посмотрев в глаза молодой женщины, так внимательно слушавшей его. — Его нету. — Вообще-то Владимир Леич на работе, — сказала Фотиева, — но врачи запрещают после ранения. Сегодня почувствовал себя плохо после утреннего заседания. Лучше завтра. — — Вам надо устроиться с ночлегом, товарищ, я напишу сейчас. Фотиева дала Глебу ордер в дом крестьянина, пообещала все завтра устроить. Глеб поблагодарил и страшно радостно вышел в коридор. А пошел он почему-то не в ту сторону, читая должностные и отдельские таблички на многочисленных дверях. Скоро, впрочем, он убедился, что пошел не туда, потому что в конце коридора увидел незнакомую деревянную лесенку на третий этаж, куда ему вовсе не требовалось подниматься. И тут сбоку из раскрытой двери почему-то вышел настоящий, чубатый, как с картинки, донской казак в голубом суконном френче и широченных штанах с лампасами, спросил подозрительно. — Тебе куды, солдатик, заплутал, что ли? Глеб по привычке обвис одним плечом на инвалидном костыре и, оценив веселость казака, спросил в свою очередь. — А ты случаем тоже неприезжий будешь? — Ишлам паста, не из атаманского полка. — Актер может? — Тут посторонним ходить не полагается, — сказал на это казак и перестал улыбаться. — А чего тут, — не поверил Глеб, — везде можно, а тут нельзя? — А ничего. Казак почему-то со вниманием посмотрел вверх по деревянной лесенке. «Тут казачий отдел в цыг, дорогой. Если надо, то заходи вот сюда». «Да ну!» — воскликнул в каком-то злобном восторге Овсянкин. «Казачий отдел! Вас-то мне и надо, супчиков служивых. Вот про вас-то я и не думал, когда в Москву ехал. В самый раз вы мне ныне попали на узкой дорожке, а? Целый отдел у них оказывается тут. А знаете ли вы, что у вас в области-то делается?» Глеб даже костылем пристукнул. «Давай познакомимся, товарищ», — сказал казак, и руку протянул дружелюбно. «Макаров моя фамилия. Ты и заходи к нам, друг мой любезный, ежели только что приехал. Знакомься, вот наш секретарь Шевченко Николай, он недавно с Кубани, тоже многое может рассказать». Глеб знакомился, каждому пожимал руку. В углу привстал человек в обношенной шинели с бледным интеллигентным лицом, английскими усами в скобочку Его Макаров тоже представил. «Это вот делегат с мест, уральский казак оружейников Он у нас, кроме того, врач, доктор, короче говоря. Только приехал с Урала и тоже со свежими новостями. На Урале тоже весело». Когда Глеб рассказал, зачем он приехал в Москву, его усадили за стол, дали хлеба и сало. Обступили кругом, смотрели, как он ест, слушали сбивчивый рассказ. Потом Ружейников рассказал примерно то же самое, и Овсянкин, поблагодарив за хлеб, спросил, сытно икнув, «Ну хоть на Кубани-то дела поправились или нет? Я без малого два месяца путешествую ничего не знаю». «Да нет, товарищ, на Кубани как раз не весело сказал Макаров. «Вот Николай Шевченко днями вернулся оттуда и, не сказать, приехал, а добрался. На Кубани, брать, волынка». Шевченко не стал себя упрашивать, рассказал с болью в лице об отступлении 11-й армии, трагедии Пятигорска. Он по заданию самого Свердлова осенью вывозил золотой запас и другие ценности Кубано-Черноморской республики из Пятигорска. И вывозил-то по-особому, тайно, вьючным транспортом, через Святой Крест и Калмыцкие зимовья на Царицын. Другого пути не было. По всей степи надо было опасаться не только белогвардейцев, но и обыкновенных бандитов, белозелёных и даже краснозелёных. Все стреляли из винтовок и полили из дробовиков издали, не спрашивая пароль «Свой, не свой, на дороге не стой!» — Так вся армия столпилась в Пятигорске, — недоумевал Глеб. — Там уже не армия, а табор, — сказал Шевченко со вздохом. — Из всех частей только одна бригада кочубея в строевом порядке и при дисциплине. Пошли теперь через Кизляр на Астрахань, по зимней пустыне, без воды и клока сена. Такие дела на юге, брат. Все помолчали переглянулись. Глеб тяжело задвигал каменными челюстями. — И чего же вы думаете, станичники? — Чего ждете-то? С моря погоды? Ведь не где-нибудь, а в ваших краях бесчинства Я вот к Ильичу надумал с этим. Дело-то поганое, да и спешить надо. — А ты, товарищ, видна из сочувствующих, — мягко уточнил Макаров, имея в виду дальнейший свой разговор с гостем. — Эва! Сочувствующим я был в 905-м, когда в Шуе с товарищем Арсением был на баррикаде. Рабочей дружины готовил, за оружием ездил. А с германской я уж в партии, браток, в партии, и положил за рог. Не опускать рук, пока всю мировую контру и внутренних гадов на колени не поставим. — Ну, спасибо, — сказал Макаров, — это удружил. А то у нас даже и в отделе партийных-то маловато. там мы сейчас особую комиссию в ЦИК готовим в Донскую область. Будет, само собой, партийная комиссия, Владимир Ильич распорядился. Так что скоро едем. Командируемся на Дон, и тебя, товарищ дорогой, берем тоже в эту комиссию, раз ты честный большевик, и к тому же свидетель с мест. Как ты?» Завтра б к Ильичу попасть, — встал от великого волнения Глеб. — Вопрос-то решен, че ж в воду вступит, алочь, посуди сам. Да и не здоров, Ильич, пускай отдыхает, — сказал Макаров. — Едем вдруг с нами. Овсянкин подумал, прикинул что-то, кивнул согласно. Ну что ж, это дело. Тут главное в зародыше все перехватить. Обмандатить полномочный, чтобы эту анархию к ногтю, а то ведь... Что получится, может, братцы? Возьмем скоро и Новочеркасска, Ростов, а там и Екатеринодар не удержится. Побьем генералов, а народ тут как раз и потеряет в нас веру. Управлять, мол, не могут. Какая это власть? Власть у нас правильная, рабоче-крестьянская, но врагов у нее много, сказал Макаров. Явных врагов, да еще и тайных. Долго еще придется воевать и на фронте, и в тылу за правое дело. Овсянкин кивнул своей стриженной шишковатой головой, и в его суровых глазах Макаров заметил непомерную глубь веры и решимости. Документы о положении 11-й Красной Армии К декабрю 1918 года 11-я армия насчитывала около 150 тысяч человек. Эта грозная сила столкнулась с новой опасностью, ее бойцов начал косить цепной тиф. Медикаментов не было. Отсутствовало также необходимое вооружение, снаряжение, обмундирование. Серго предпринимает ряд мер, чтобы сохранить боеспособность 11-й армии. Но в Реввоенсовете Кавказско-Каспийского фронта сидели ненадежные, а то и прямо враждебные советской власти люди. Они не оказывали никакой помощи героическим бойцам 11-й армии и обрекали ее на гибель. Зинейдар Джанетидзе. Путь большевика. Москва. Политиздат. 1956 год. Страница 229. Последние дни Серго на Северном Кавказе. Серго пробыл в горах до середины апреля 1919 года. Он постоянно объезжал аулы, собирал стариков, и они на Коране клялись до последней капли крови защищать советскую власть. Одно время скрывался от карательного отряда в пещере под аулом Датых. В конце апреля Серго покинул аул Пуй. Когда Серго и его спутники поднялись на перевал Хевсуретии, началась сильная метель, продвигаться дальше было почти невозможно, да кроме того и опасно. Наконец, проводник категорически заявил, что дальше идти нельзя. Возвратиться надо было еще и потому, что с ними был больной автономов. Трогательная забота Серго и внимательный его уход за автономовым не могли спасти этого талантливого, мужественного и преданного революции человека. В пути он умер. Три дня Серго и спутники пробыли в ауле, похоронили автономова и двинулись дальше через перевал. Цитируется по книге Зинаидар Чанетидзе «Путь большевика». После трагедии в Пятигорске, 11-я армия фактически перестала существовать как боевое соединение. К началу марта 1919 года генерал Деникин полностью вытеснил ее остатки с Кубани и Терека в пустую Астраханскую степь и перебросил для действий на Донском фронте освободившиеся части 14,5 тысяч штыков и 5,5 тысяч сабель. Почти втрое возрос поток военных грузов в Новороссийске, предоставляемых Антантой. Если в феврале прибыло только 10 транспортов, то в марте их было уже 26. Оружие, боеприпасы и военные снаряжения не могли, конечно, вернуть Донской армии после тяжелейших потрясений в январе и феврале душу живую. Они могли только отсрочить окончательное разложение. Однако новые обстоятельства и реорганизации на фронте 9-й армии Красных неожиданно предоставили генералу Сидорину передышку и возможность собраться с силами, выиграть время. На оперативном совещании главнокомандующий Деникин так и сказал присутствующим командирам донских корпусов Сидорину и Мамонтову, а также командующему кубанскими частями Врангелю. «Судьба благоволит к нам, господа, предоставляя широкие возможности для маневра и прорыва. По неизвестным причинам Красное командование расформировало авангардные части 9-й армии отвело на отдых. Неясно еще, Будут ли эти позиции прикрыты в будущем, но сегодня перед нами совершенно свободный коридор вглубь советских тылов шириной чуть ли не в добрую полусотню верст. Разведка и контрразведка усиленно работают, выясняя обстановку, уточняя, нет ли здесь какой-либо западни. В ближайшее время вы получите оперативные приказы о наступлении, а пока, господа, следует хорошенько подготовить конницу для больших рейдов в условиях бездорожья и весенней распутицы. Чуть позже в приватной беседе с генералом Мамонтовым Деникин обратил его внимание на известные статьи в малотиражной газете известия нарком нарком-военной», издаваемой под личной редакцией Троцкого. В статьях шла речь о необходимости полного подавления казачества как на Дону, так и в других местах по окраинам России. Видите, генерал, сам нарком Троцкий усиленно спрашивает от нас активных действий и конных рейдов. Здесь Деникин небрежно усмехнулся, обратившись прямо к газете, доставленной ему контрразведкой. Номер был от 6 февраля, и в нем напечатано. По своей боевой подготовке казачество не отличалось способностью к полезным боевым действиям. Казаки по природе ленивы и неряшливы, предрасположены к разгулу, к лении и к ничего не деланию. Такими были как казачьи офицеры, так равно и рядовое казачество. За всю прошлую войну нет ни одной героической казачьей атаки, ни одного смелого казачьего рейда. Почему-то казаки, по их словам, особенно любили наносить удары нагайками женщинам. Особенно вот это, продолжая самодовольно усмехаться, отчеркивал Деникин ногтем в красной газете и прочитывал вслух. Вот это доведите до сведения донских господ офицеров. Превосходная агитация, знаете. В газете писалось черным по белому. Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности культурного человека западной полосы. У казачества нет заслуг перед русским народом и русским государством. У казачества есть лишь заслуги перед темными силами русизма, самодержавными выходцами из Германии. Генерал Мамонтов по прежней службе не был казачьим начальником, он был армеец, но гражданская война свела его с донскими белыми полками И он лучше кого бы то ни было знал, что такое казачья конница в боевых условиях. У него заболели скулы от плохо сдерживаемого смеха. Он не мог себе позволить такую вольность в присутствии главнокомандующего, спросил, наливаясь краской иронии и гнева. Кто все это сочинял, разрешите узнать. Обычно, говорят, бумага все терпит, но здесь просто дремучее невежество, ваше высокопревосходительство. Я был более высокого мнения о Троцком. Оратор и все такое, знаете. Кстати, он кто по профессии, если не секрет? Трудно сказать. Подпольщик, разумеется. Но с виду, как говорят, провизор средней руки. Но ведь в газете, простите за грубость, написано «черт знает что». Этого нельзя даже читать в приличном обществе. «А это и не писалось для приличного общества», — высокомерно сказал Деникин. «Все это рассчитано на ум дворника и прачки, на ум городских низов. И всех их в данном случае надо, знаете ли, переубедить, вкупе с самим провизором». «Не словом, но делом, генерал». Если в ближайшее время красные не прикроют брешь на Донце в районе Белой Калитвы и Станицы Екатерининской, нам ничего не остается, как ввести в эту брешь оба корпуса, вашей генерала Шкуро, да? А пока есть время, познакомьте казачьих офицеров с этими газетками, и откровениями в них неистового <кхм> полководца. Постойте, погодите, товарищ Миронов. — Я ничего не понимаю. Вы на сегодня должны находиться в Серпухове, так? — А если так, то почему вы здесь?